Глава 7. Странное это ощущение сидеть на бомбе с часовым механизмом. Мне всегда было интересно, что испытывает Камикадзе, когда грузится в автобус в Тель-Авиве или Багдаде, обмотанный взрывчаткой и проводами, за минуту до взрыва. Смотрит ли он на своих ничего не подозревающих соседей-пассажиров с холодной и безжалостной одержимостью фанатика? настолько убеждённого в справедливости своего дела и священной миссии, что даже не задумывается о тех жизнях, которые собирается уничтожить. Или всё-таки наступает то страшное мгновение психического ужаса, когда он осознаёт безумие своего злодейства. И тогда утешает себя лишь тем, что уже не увидит кровавого месива, которое оставит после себя. В тот вечер за ужином в ресторане рядом с отелем я поймала себя на мысли: вас тоже накроет взрывом. И в этом виновата только я. Мой давний и единственный грех. Вдруг эксгумировали и собирались явить публике. И поскольку жизнь нашей семьи после исчезновения Лизии так уже стала новостью номер 1, Можно было не сомневаться в том, что интерес к этому грязному эпизоду из прошлого, как объяснила мне Марджи, взметнётся до небес. Единственное, что может утешить в делах такого рода, сказал Марджи после того, как выложил мне новость по телефону. Это-то что общественное внимание имеет очень короткий век. Да, будет вспышка ажиотажа. Мы постараемся это контролировать, но потом всё сойдёт на нет. Я это говорю тебе сейчас, дорогая, чтобы ты изначально помнила о том, что это не навсегда. Это как ночной кошмар, после которого обязательно наступит пробуждение. Другими словами, сказала я. Для меня начинается кошмар. Пауза. Потом Мардж продолжила. Я не собираюсь тебя лгать. Как я вижу ситуацию, пока она дерьмовая. Я много чего могу сделать, чтобы снизить потери, но самая большая проблема в том, вот передо мной за столом сидит мужчина. Мой муж на протяжении последних 30 лет. Человек, с которым я в своё время решила связать жизнь. И у меня в сумке сейчас спрятана распечатанная копия информационного материала, который завтра утром будет выложен в сеть и потребует как минимум серьёзных объяснений. Но это был самый мягкий сценарий. Другой проблемой был другой мужчина, тоже сидевший напротив. Мой твердолобый сын, который давно уже видел мир только в черно-белых тонах. Это страшно, когда осознаешь, что ты и твой ребенок, для которого ты всегда хотела только лучшего, больше не одно целое. Как возможно, чтобы такие близкие и родственные отношения распались? Тем более, что за всю жизнь между нами не было ни одного серьёзного конфликта, который мог бы вызвать такое отчуждение. Вот что особенно удивляло меня в наших нынешних отношениях с Джеффом. Уже после получаса общения друг с другом мы срывались на споры и крик. Я украдкой посмотрела на сына, который увлечённо беседовал с отцом. Они обсуждали цены на недвижимость в Портленде. Стоит ли Джеффу инвестировать в земельный участок, к северу от Дамри Скотта? Джефф на мгновение перехватил мой взгляд и тут же отвернулся, брезгливо поджав губы. Я еле сдерживала слезы. Для меня сейчас не только дочь пропала, но и сын, который угрожал отнять у меня внуков из-за досадной реплики, вырванной из контекста. на даже если бы мне каким-то образом удалось примириться с ним, установить хотя бы видимость доверительных отношений, всё это пойдёт прахом, узнай он про книгу Тобиаса Джатсона. Я и представить не могла, как он отреагирует на свою мать в роли мадам Бовари и Эммы Голдман, верной подруги бывшего радикала. Не говоря уже о том, что она с малышом Джеффом на руках. перебрасывала любовь всей своей жизни в политическую ссылку в Канаду нарушая при этом сразу пять федеральных законов А ведь был ещё Дэн Как он воспримет новость о том, что я предала его тогда Ты расплавалась с другим мужчиной пока он уезжал к своему умирающему отцу А из-за этого предательства недостаточно когда как он отнесется к выдумкам Джатсона о том, что я потеряла голову от любви, к ослепительному молодому якобинцу и жаловалась ему на заточение в браке с нелюбимым мужем. Не было ни единого шанса, что Дэн и Джефф не узнают об этом. В этом Марджи успела меня убедить. «Самое поганое в этом деле то, что тебя вычислил этот ублюдок Чан Кан». Как только повесишь трубку, зайди на его сайт и прочитай статью. И хотя мы, конечно, можем выступить с ответным ударом, заявив, что твои слова исказили и Джадсон сфабриковал всю эту историю, правовых последствий мы боюсь не добьёмся. Если бы это была Англия, где законы об ответственности за распространение клеветы чаще всего трактуются в пользу жертвы, мы могли бы в два счёта наложить судебный запрет на деятельность Канна. А Джадсона вообще бы кастрировали за то, что он тебя опорочил. Оте использовал псевданим. Но мы живём в старой доброй Америке, где хорошо это или плохо, считается, что грязь её можно обливать бесплатно, даже если твоё откровение сплошная выдумка. Так что нам придётся как-то держать удар. На что, чёрт возьми, я скажу Дену? Скажи ему, что по большей части это ложь. Я действительно спала с этим парнем Марджи, это не ложь. Хорошо, но это случилось 30 лет назад. За сроком давности я просто не представляю, как он на это отреагирует. Он не захочет тебя терять, дорогая. Вы уже приросли друг к другу. Вам столько лет хорошо вместе. Ты не даёшь никаких поводов для ревности. Тем более после того, как осмелились сказать вам обоим уже стукнуло по 50. Но в любом случае тот флирт был всего лишь эпизодом. Никаких повторов ведь не было, правда? Ты знаешь, что с тех пор я была верна мужу. Если что, я бы тебе сказала. Тогда я склоняюсь к тому, что Дэн, будучи по натуре флегматиком, философски отнесется к этому. Марджи, хватит играть в Полианну, героиня одноименной детской книги Портер, неисправимая оптимистка. Имя Полиана стало нарицательным, символом ничем не оправданного оптимизма. Ну хорошо, его возможно огорчат откровения Джадсона о том, что ты без памяти в него влюбилась. Но как только мы выступим с опровержением и вдобавок атакуем Канна за вторжение в частную жизнь, Дэн всё равно возненавидит меня. Не драматизируй раньше времени. Кто знает, может, он удивит тебя. Ему ведь в этой истории тоже есть что терять, и ему придётся подставить тебе плечо. Более того, он захочет подставить тебе плечо, чтобы показать миру семью, выступающую единым фронтом. Но как мне ему все рассказать? Вот это, конечно, вопрос, подруга. И тут я тебе не завидую. Но в любом случае ты должна покончить с этим сегодня вечером, потому что к завтрашнему утру об этой истории будут трубить все. Он должен услышать ее от тебя. Он должен принять твою сторону, прежде чем прочтет «Вранье Канна». И уж тем более, прежде чем прикоснеться к этой чертовой книге. Закончив разговор с Марджей, я снова закурила. Страх — все-таки странное чувство. Он замешан на боязни разоблачения. Явление мира у тебя настоящего. Большую часть своей жизни я прожила по законам страха. Это он помешал мне поехать во Францию. Страх потерять Дэна. он держал меня в браке страх одиночества он не давал мне говорить то, что я думаю на работе или в обществе страх подвергнуться остракизму страх мешал мне разрушить устойчивое равновесие моего маленького мирка и вот теперь теперь я знала, что всё полетит в тартарары и это был самый тяжёлый страх страх потери и вступление в терра инкогнито, где все, что тебе дорого, вдруг оказывается под угрозой. Я докурила сигарету, отмахнувшись от осуждающего взгляда женщины, которая покачала головой, проходя мимо. Словно я по-прежнему была глупой тринадцатилетней девчонкой, не соображающей, что курить на публике неприлично. Я вернулась в отель и спросила у консьержа, есть ли у них помещение, где гости могут почитать свою электронную почту. Он направил меня в бизнес-центр на втором этаже. Женщина за стойкой включила для меня компьютер в маленькой кабинке и предложила мне чай, кофе или воду. Неразбавленная водка сейчас была бы в самый раз. Как только она ушла, я села за компьютер и набрала в поисковике тройную W. KentNews.com В считанные секунды меня соединили с сайтом новости от Канна. правда за ширмой лжи. Под этим лозунгом шла цитата из газеты Нью-Йорк Таймс. Нравится вам или нет его экстремизм, но факт остаётся фактом. Сайт Чака Канна выдаёт больше сенсаций, чем любая другая новостная служба нашей страны. И он давно уже стал источником информации для каждого из нас. Великолепно. И пришла сама реклама к указателю. Пробежав глазами анонс самых громких историй дня, остановилась на заголовке: "Чикагский ток-джакей рассказывает историю мадам Баварии из своего революционного прошлого". Я кликнула статью. Зажмурилась. С трудом заставила себя открыть глаза и начала читать. Ставлю этому парню высший балл за амбиции. Тобиас Джадсон стремится стать рашем лимба среднего запада. Джадсон, который уже произвёл впечатление на слушателей канала WBDT в Мичигане, в своё время был по собственному признанию левоумеренным радикалом и даже удостоился чести находиться в списке разыскиваемых ФБР за укрывательство двух товарищей-метеорологов, устроивших взрыв в здании оборонного ведомства в Чикаго. Ныне убеждённый республиканец и евангелист-христианин, Джатсон представил миру свою откровенную книгу «Я больше не марширую», в которой подробно описал сумасшедшие годы в подполье метеорологов. Хотя это, конечно, не Хемингуэй, а уж история перерождения в богобоязненного отца семейства и вовсе приторно-слащавая, но в книге немало и натуралистичных подробностей опасных революционных игр, которыми баловались метеорологи и другие антиамериканисты 60-х. Так что есть о чем поразмышлять. Но несомненно самая захватывающая глава Любовь в бегах, в которой описан короткий, но страстный роман Джaтсона с женой доктора маленького новоанглийского городка. Эта молодая женщина была раздражена ролью домохозяйки и горела желанием заняться всё той же леворадикальной политикой, которой был так увлечён её знаменитый отец-профессор, известный деятель антивоенного движения. Джадсон тактично пробегает к псевдонимам, когда рассказывает о женщине и её отце. Они появляются в книге как Джеймс Винзер Лонгли и Элисон. Точно так же он переименовывает настоящее место действия, и для читателя это город Кройдон, штат Мен. Но, как уверяет Джадсон в предисловии, все события, описанные в книге, реальны, включая клятвы Элисон в любви к Джадсону. когда после их двухдневного сексуального марафона она везет его в Канаду, спасая от преследования федеральных властей. Сегодня, после небольшого расследования, проведенного своими силами, мы можем раскрыть настоящие имена главных действующих лиц этой маленькой драмы. Профессор-радикал, никто иной, как историк Вермонтского университета Джон Уинтера Плеттон, ныне на пенсии, но в золотые деньки своего революционного прошлого, Убеждённый антивоенный активист, хотя к тому ожидать такого от потомственного американского аристократа не составило труда разознать, что дочь винтропа Ханна действительно проживала со своим мужем доктором Дэниелом Баканом в маленьком городке штата Мэн, Пэлхаме, в том самом 1973 году, когда судьба занесла туда Джадсона. Ныне Ханна Баканов учительствовает в школе Портленда. А её муж возглавляет ортопедическое отделение медицинского центра Штат МН. Могут ли сегодня привлечь миссис Бакан к уголовной ответственности за укрывательство и пособничество преступнику, находившемуся в розыске? Будем следить за развитием событий. Самое удивительное, что прочитав всё это, я не забилась в истерике и не впала в ярость. Я просто онемела. Распечатав статью, Я сложила лист пополам и убрала в сумку. Отключив компьютер, снова спустилась вниз, вышла на улицу. Закурила уже седьмую за день сигарету. Позвонила Мардже и рассказала ей свою версию истории от начала до конца, по пунктам опровергая измышления Джассона. Она обещала в течение часа набросать пресс-релиз и прислать мне, чтобы я могла показать его Дэну после того, как между нами состоится разговор. Я поднялась наверх и застала Дэна и Джефа за оживлённой беседой. Когда я вошла в номер, Дэн бросил на меня чуть виноватый взгляд, и я догадалась, что они говорили обо мне. "Где ты была?" спросил он. "Прогулялась", ответила я. "Хотела подышать свежим воздухом". Джеф шумно принюхался. "Сколько сигарет, мам?" Спустя 10 минут мы уже были в соседнем ресторане. Я как раз примералась к кроликам Кадза, и Джеф, перехватив мой взгляд, отвернулся, презрительно поморщившись. Дана и Джеф беседовали между собой, в то время как я ковыряла салат из креветок на Кативе с вином Свиньон Блан. Джеф заговорил со мной, когда я заказала третий бокал. Ты сегодня злоупотребляешь, мам. Три бокала вина — еще не повод записывать меня в алкоголики, Джефф. Он поднял руки. Послушай, это была просто реплика. Нет, не просто. Если ты хочешь посадить себе печень к шестидесяти годам, я пью третий бокал вина, пытаясь заглушить боль из-за твоей сестры. А если ты начнешь мне читать лекции о вреде алкоголя, мне не нужно читать тебе лекции, мам. Поскольку ты и сама знаешь о его пагубном влиянии. Знаешь что? Я встала из-за стола. «Я иду на улицу курить». Потом вернулась и сказала Дэну, что буду ждать его в номере. Я спустилась к причалу, села на скамейку и закурила, хотя меня уже тошнило от сигарет. Глядя на воды залива Каска Бэй, я пыталась успокоиться. Но мне все не удавалось нащупать тот момент внутренней гармонии, о котором пишут в самоучителях по психологии. Затушив сигарету, я отправилась обратно в отель, с ужасом думая о том, что меня ждёт. И в то же время, исполненная решимости покончить с этим раз и навсегда. Дэн сидел в кресле, уставившись в окно. Когда я вошла, он посмотрел в мою сторону и тут же снова отвернулся к окну. "Почему тебе обязательно надо устраивать сцены?" тихо спросил он. "Я не устраивал сцен". Так же спокойно ответила я. Я просто ушла. Каждый раз при встрече с Джефом, ты затеваешь скандал. Странно, но мне всегда казалось, что всё происходит в точности до да наоборот. Ты чертовски нетерпима. Я нетерпима. Только не говори мне, что ты не заметил, как твой сын превратился, в, мягко говоря, в религиозного фанатика. Ты только что подтвердил правильность моей оценки. Я бы предпочла закрыть эту тему. Почему? Ты не хочешь признать мою правоту? Нет, потому что бесполезно спорить об этом. И потому что тебе легче уклониться от дискуссии. День, прошу тебя, хорошо, вопрос закрыт. Я должна поговорить с тобой. У меня сейчас нет настроения. День был долгий и напряжённый. Я знаю, но и наш дом по-прежнему находится в осаде. Откуда ты знаешь? Звонял соседям. Кому? Гоумам? С супруги Колмана жили по соседству, и с ними мы хоть и редко наобщались. В самом деле? Что тебя так удивляет? Да нет ничего, просто мы никогда не были друзьями. Они единственные, с кем мне удалось связаться. Ты пытался дозвониться остальным? Брэмерсонам, Макласки, Смонро? Он перечислил наших ближайших соседей. Никто не ответил. Ещё бы уже 10:00 вечера. Коломыны, уж не удивил твой поздний звонок. Нет, не сколько. Но они сказали, что наш дом ещё блокирован. Я попрошу Алису забежать завтра утром, если она свободна, и посмотреть, что там происходит. Разве она сейчас не занята подготовкой к новому шоу? Откуда ты знаешь? Ты сама мне говорила. Неужели, смотилась я? Да, на прошлой неделе. Ты напомнила мне, что её шоу стартует в следующем месяце. «Двадцать второго, если не ошибаюсь». «Надо же, я совсем не помню, чтобы я это говорила. Тогда поверь мне на слово». «Что ж, если так?» «Ну и о чём ты хотела со мной поговорить?» Вдруг спросил он. «Мы можем перенести это на завтра», — сказала я, вся на нервах. «Нет уж, давай сейчас. Спать я всё равно пока не ложусь». Знаешь, я немного устала. Ты же сама говорила, что это важно. Я полезла в сумочку и достала пачку сигарет. Это номер для некурящих, на некурящем этаже. Напомнил Дэн. И открой окно, Ханна. Я подошла к окну, возле которого сидел Дэн. Открыла створку, села в кресло напротив и закурила. Я не смогу это сделать без сигарет, сказала я. Не сможешь сделать что? Он в упор посмотрел на меня. Я должна сказать тебе что-то очень важное. Это насчёт Лизи. Дэн, тебе звонила Лиари? Нет. Ализе по-прежнему ничего не известно. Тогда что? Я жадно затянулась сигаретой. Ты помнишь некоего Тобиаса Джадсона? Тобиас, как Джадсон? сказала я. Много лет назад, в 1973 году твой отец тогда был при смерти. Он как друг моего отца останавливался у нас, пока тебя не было в городе, помнишь? Смутно, и что? Я снова затянулась сигаретой. У меня с ним был короткий роман в те 2 дня. Повисло долгое молчание. На лице Дэна промелькнуло выражение шока. Но уже в следующее мгновение она сменилась привычной равнодушной маской. Хотя я видела, что он с трудом сдерживает волнение. "Почему ты рассказываешь мне об этом сейчас?" тихо спросил он. "Мне необходимо первой рассказать тебе о том, что произошло тогда и почему". Тщательно подбирая слова, я представила ему всю цепочку событий, произошедших в те далёкие 2 дня, когда в какой-то момент Я ещё очень молодая. Моё высо это ощущение безысходности и скуки. И тут появился этот Джадсон, который начал ухаживать за мной. И с ним я почувствовала себя интересной и желанной. А потом разгорячённые вино мы оказались в постели. Мне следовало прекратить это немедленно. Но всё произошло так стремительно, и я совершенно потеряла контроль над собой. Это было опасно, но опасность возбуждала. И я упивалась этим чувством, этой рискованной игрой. А потом Джадсону кто-то позвонил. Я подробно описала, что происходило дальше. Как он объяснил, что находится в бегах. Как настаивал на том, чтобы я отвезла его в Канаду. Как я отказывалась, а он угрожал мне разоблачением. И как я была вынуждена взять Джеффа, сесть за руль и повезти его через границу. Дэн перебил меня, ты и Джеффа втянула в это. Еле слышно, едва ли не шепотом произнес он. Я не могла оставить его дома. Как я уже сказала, Джатсон опустился до самого грязного шантажа. И мне некогда было раздумывать. И ты повезла его в Канаду. Я кивнула. С сыном на заднем сиденье. Ему было всего шесть месяцев. Я помню, сколько ему было в то время. Его кроватка стояла в нашей спальне. И он находился в той же комнате, когда ты с этим парнем. Я снова кипнула. «Ты трахалась с ним в нашей постели?» Я кипнула. Долгое молчание. Я затушила сигарету в крышке пачки, которая служила мне пепельницей, и тут же закурила следующее. Я привезла его в назначенное место в Квебеке, где его ждали. Потом развернулась и поехала домой. В дороге я поклялась хранить тебе верность до конца своих дней. Я не нарушила эту клятву ни разу. Мои поздравления, тихо произнес он. Я знаю, это прозвучит неубедительно, но с тех пор не было и дня в моей жизни, когда бы я не испытывала чувства вины перед тобой. Ты полагаешь, это может служить индульгенцией? Нет, ни в коем случае. Я совершил страшный грех. Но это случилось 30 лет назад. И ты вдруг ощутила потребность снять этот грех с души, утопив меня в своём раскаянии. Я правильно понял? Я бы никогда, никогда не рассказал тебе, если бы не узнала, что? Узнала, что? Джадсон только что опубликовал книгу о своей революционной молодости. И в ней есть глава Дэн. закрыла лицо руками. А, только не это. Да, сказала я. Боюсь, что да. Теперь передо мной стояла довольно приятная задача развенчать миф о Джассоне, разоблачить его ложь обо мне и моих высказываниях про мужа. Но прежде всего убедить Дана в том, что Джассон нагло врёт, будто я влюбилась в него без памяти. Она взвратила всю историю, состряпал из неё дешёвый вульгарный роман. Полная чушь. Особенно то, что он пишет обо мне, как я страдала в захолустье да ещё с унылым мужем, на ты только что сказала, что действительно маялась от скуки. Ну хорошо, допустим. Но я никому об этом не говорила, тем более ему. О, я тебя умоляю. Если ты это чувствовала, то, должно быть, как ты передала ему это не обязательно словами. Точно так же ты могла признаться ему в сердцах, что твой муж зануда. Я никогда этого не говорила. Нет, это он для красного словца вернул, верно? Что еще он приукрасил? Секс. Только не говори мне, что у вас с ним не было секса. Пусть даже он написал об этом. Не скажу. У нас действительно был секс. Хороший. Дэн. Секс был хороший. Да, хороший. И в этой своей книге он пишет, насколько хорош был секс. Я кивнула. Может, и меня он тоже упоминает по имени. Нет, мы все проходим под вседанями. И полхам назван по-другому. Хорошо хоть так. Если бы вздохнула я и рассказала про колонку Чакка Кана. Ден резко изменился в лице и страшно побледнел. "Ты шутишь?" сказал он. Я достала из сумки и вручила ему распечатанную статью. "Вот почему я задержалась на прогулке", объяснила я. Он надел очки и стал медленно читать. Закончив, швырнул листок на журнальный столик. Какое-то время он молчал. Потом произнёс: Ты хоть представляешь, насколько это ужасно? Да. Это разойдётся повсюду, повсеместно. Тем более, что идеально вписывается в общую картину исчезновения Лизи. Жёлтая пресса будет в восторге. А такой удачи они могли только мечтать. Её мать в прошлом хиппи. Неудивительно, что дочь пошла по её стопам. И давно тебе об этом известно? — спросил он. — Пару часов. Я узнала, когда спустилась вниз перед ужином. Ты должна была сразу мне рассказать. — При Джеффе? Он бы озверел. — Еще успеет. И не только он, но и руководство твоей школы. Не говоря уже об администрации медицинского центра Мэна. Ну и так по мелочам ФБР Министерства юстиции. Ты ведь помогла, и я знаю, что я совершила. Но это было сделано по принуждению. И заявление, которое Марджи готовит в эти минуты, я хочу посмотреть это заявление. Конечно, конечно, разволновалась я. Она уже должна прислать его. Я сейчас включу свой лэптоп и проверю. Так давай же включай. Дэн, прежде я хотела сказать. Я тронула его за плечо. Он надпихнул мою руку. Я сейчас не настроен на разговоры. Но могу я объяснить? Нет, не можешь. Я бы хотела увидеть книгу. Сейчас уже поздно. И она ещё больше расстроит тебя. Почему бы тебе не подождать, пока не уже ли ты думаешь, что я смогу уснуть? Достань мне книгу, пожалуйста. Может, сначала прочтёшь заявление Марджи? Я не понимаю, какое это имеет значение. Просто прошу тебя. Прочти сначала заявление. Как скажешь, сдался он. Я достала лэптоп, установила его на маленьком письменном столе и подключилась к интернету. Первым делом я открыла свой почтовый ящик. Там было несколько сообщений от подруг, которые уже прочитали статью в Бостон-Геральт. Даже Шейла Платт написала, как мать, я не могу себе представить худшего кошмара, чем тот, что переживаешь сейчас ты. Пожалуйста, знай, что я молюсь за вас с Дэном, и особенно за благополучное возвращение Лиззи. И хотя я решительно не одобряю ни цензурных выражений, мне абсолютно понятна твоя реакция на возмутительное поведение этой наглой журналистки. Люди иногда приятно удивляют. Я сделала мысленную пометку написать завтра Шейле благодарственное письмо. Тем временем я открыла почту от Марджи. "Анна, здесь, дорогая. Надеюсь, одобришь. Позвони скорее. Хочу завтра с утра разместить его везде, где только можно. Крепись. Целую, Марджи". Заявление для прессы занимало две страницы и убедительно опровергало все, что написал Джатсон. Чак Канн, раскрывший тайну псевдонимов, был обвинен во вторжении в частную жизнь. В заявлении я признавала факт интимной близости между мной и Джатсоном, о чем я искренне сожалела, как и об этом единственном в жизни предательстве в отношении своего мужа. Но я всегда рассматривала роман с Джатсоном как глупый двухдневный флирт. И уж, конечно, этот человек никогда не был любовью всей моей жизни. Точно так же, как я не произносила слов, я никогда тебя не забуду. Но уж где Марджа оторвалась по полной программе, так это о разделе его бегствия в Канаду. Якобы при моей полной поддержке. Ханна Бэкон решительно опровергает утверждение мистера Джадсона о том, что она добровольно помогла ему бежать из страны. Она ответственно заявляет, что мистер Джадсон... Выдумал все диалоги в главе, где она фигурирует под псевдонимом Элисон. Ханна Бакин подчёркивает, что мистер Джадсон заставил её ехать в Канаду, шантажируя тем, что раскроет тайну их короткого романа, а если ФБР схватит его в Штатах, он выдаст её властям как сообщницу. Я ни в коем случае не оправдываю себя за предательство по отношению к своему мужу и не пытаюсь снять с себя ответственность за то, что сделала. Я совершила несколько ошибок и готова отвечать за них. Однако утверждение, будто мною руководили политические убеждения или любовь к мистеру Джатсону, — это откровенная ложь. Он поставил меня перед жестким выбором. Или вести его через границу, или рисковать с благополучием семьи. Я была молодой женщиной с маленьким ребенком на руках. Я страдала от чувства вины и была смертельно напугана. Это был шантаж. И в сложившихся обстоятельствах у меня, как мне казалось, не было другого выхода, кроме как исполнить его приказ. Это было решение, о котором я сожалею до сих пор. В скупках Марджидала комментарии для меня. Дорогая, я знаю, что это полностью моя culpa, но думаю, что так надо. К тому же я говорила с адвокатами, и они в один голос утверждают, что мы абсолютно правы, называя Джацана лжецом и шантажистом. Они считают, что у него нет шансов на ответный иск, раз он позволил себе такие нелепые высказывания о твоей роли в этой истории. А теперь соберись с духом и не ругай меня, когда прочтёшь следующий абзац, но я знала, что должна получить заявление от твоего отца, и рассудила, что в сложившихся обстоятельствах проще всего обратиться к нему напрямую. В общем, я связалась с ним, я объяснила дерьмовую ситуацию, в которую ты влипла, разумеется, упомянув, что Джадсон и его не обошёл вниманием в своей книге, а тебе теперь приходится объясняться с данным о событиях далёкого прошлого. Мне удалось отсканировать эту главу и отослать ему по электронной почте, чтобы он мог сразу прочесть и ответить. Я понимаю, это большая вольность с моей стороны, но поскольку сейчас дорога каждая минута, нельзя опоздать с заявлением для прессы. А тебе сейчас не до разговоров с отцом. Я решила нарушить данную тебе клятву и сама ему всё рассказала. Знаешь, я бы хотела сбежать куда-нибудь с твоим отцом, если он не сочтёт меня слишком старой. Он повёл себя как настоящий мужчина. Во-первых, он искренне тебя сочувствует и ужасно боится за тебя. Он собирался сразу тебе звонить, но я сказала, что тебе сначала надо поговорить с Дэном, и он согласился позвонить завтра. Я вовсе не сердилась на Марджи. Наоборот, испытала огромное облегчение, узнав, что мне не придётся ничего объяснять отцу. Кажется, в последнее время я только тем и занималась, что объяснялась со всеми и прежде всего с собой. Я читала дальше. Отец Ханны Баккен, выдающийся историк Джон Уинтерплеттем, в книге Джадсона фигурирует под псевдонимом Джеймс Виндзер Лонгли, но вездесущий мистер Канн срывает маски. Так комментирует происходящее. Я прочитал скандальную главу из книги мистера Джадсона и шокирован тем, как он манипулирует событиями прошлого в своих интересах, допускает дикие искажения правды, демонстрируя ничем не оправданную жестокость. Далее отец опровергал всё, что написал про нас Джадсон. Он заявил, что хорошо знал Джадсона в те дни, но никогда не разделял его агрессивной революционной политики. Он всегда декларировал, что состоит в организации Студенты за демократическое общество, которая была составной частью антивоенного движения. Однако, как теперь признаётся, на самом деле был в одной лодке с метеорологами и участвовал в их экстремистских акциях. Отец не отрицал того, что ему было известно о некоторых неприятностях Джассона, но он не подозревал, что тот скрывался от ФБР. Поэтому да, он со спокойной душой отправил его ко мне. Это было решение, о котором я всегда сожалел, и впоследствии оно стало причиной крупного разлада между мной и дочерью. Благо мы помирились через несколько лет. Она нашла в себе силы простить меня. Если бы я только знал, в чём был замешан Джассон. Я бы никогда не предложил ему остановиться у Ханны. Отец даже объяснился по поводу своей супружеской неверности. Моя жена, которая сейчас страдает душевной болезнью, была в курсе моих измен, но сумела простить меня. Наш брак длится вот уже 53 года, и я думаю, это говорит о многом. Хотя я возмущён беспардонностью мистера Джадсона, который взялся разоблачать мою частную жизнь, я не стану прямо уменьшать свою вину. Я ошибался. В то же время меня приводит в ужас то, что мистер Джадсон счёл уместным так подробно описывать свою короткую романтическую связь с Ханной, имевшую место 30 лет назад, прекрасно осознавая, что это причинит ей и её мужу огромную боль. Хотя по правде к этому эпизоду должно относиться не иначе как к древней истории. Обливание грязью собственного прошлого ради достижения личных целей. не самое приятное зрелище. Но это решение человек принимает для себя сам. Однако, когда ты втягиваешь в свою историю других людей, зная, что тем самым разрушаешь их репутацию, да ещё через десятки лет после описываемых событий, ты выставляешь себя моральным оппортунистом в самом худшем смысле этого слова. Заявление заканчивалось обращением ко всем средствам массовой информации. Учитывая величайшее напряжение, в котором Дэн и я пребываем в связи с исчезновением нашей дочери, уважать наше право на частную жизнь в столь сложный период. В скобках было приведено финальное замечание от Марджи. Шансы на то, что кто-то из медийщиков внемлют этой просьбе ничтожны, но я все-таки решила, что лучше сказать. Удали все мои отступления, прежде чем покажешь это Дэну, и позвони, как только сможешь, после разговора с ним. Жду. Я сделала, как просила Марджи, удалила все реплики. Потом повернулась к Дену. Он стоял у окна, вглядываясь в темноту. И сказала: "Теперь можешь прочесть". Ты хочешь сказать после того, как ты удалила лишнее? Ден: "Знаешь, я слышал, как ты стучала одной клавишей. Несомненно, это была клавиша удалить. Я всего лишь убрала несколько замечаний Марджи, потому что не хотела, чтобы я их видел". Потому что ты все равно что-то скрываешь, как скрывала все эти тридцать лет. Послушай, я знаю, что ты сейчас очень зол на меня и имеешь на это полное право, но, пожалуйста, постарайся помнить то, что все это произошло тридцать лет назад, и я должен вести себя так, будто ничего и не было. Я не говорю, что знаешь, если ты ждешь немедленного прощения, извини. Это не ко мне». Он подошёл к шкафу и достал своё пальто. Куда ты? Ухожу. Куда? повторила я. Это имеет значение? Нет, но я ухожу, Ханна. Потому что не хочу сейчас находиться с тобой в одной комнате. Я сникну. Хорошо, тихо произнесла я. Но разве ты не хочешь прочитать? Я показала на компьютер. Перешли на мой электронный адрес. Он взял со стола книгу Джatсона и сунул её под мышку. "Когда ты вернёшься?" спросил я. "Не знаю", ответил он, направляясь к двери. "Мардж ждёт ответа по пресс-релизу. Я же сказал, пришли его мне, и я пришлю тебе ответ". Я потянулась к нему. "Дэн, любимый я", он сбросил мою руку. "Ханна, я не хочу говорить. Извини. Я очень виновата перед тобой". Ещё как. Я почувствовала, что мои глаза наполняются слезами. "Дэн, я не хочу терять спокойной ночи", сказал он и вышел. Я не разрыдалась, не забилась в истерике. Я очень долго стояла у двери, не зная, что делать дальше. Наконец я села за письменный стол, скопировала пресс-релиз и отправила его Дэну. Потом выключила компьютер и громко захлопнула крышку. И снова подумала: что дальше?